Я спрыгнул в серый, перченый угольной крошкой снег возле железнодорожного полотна. Домик обходчика спал, свесив с крыши подтаявшие снежные облака. Три тропинки в полуметровых сугробах говорили, что жизнь на Марсе еще есть. Для его веревки пристыли прищепки, и очень хорошо представлялись на ней замороженные простыни и пододеяльники, которые можно складывать потом с хрустом, буквально ломая их. Это все, что я успела заметить. Все, о чем успел подумать перед тем, как поезд тронулся, и перед тем, как я понял, что мои преследователи песьем своим нюхом вышли на мой след и выпрыгнули из другого вагона. Надо было видеть их самодовольные рожи. Ну что, набегался. Но как раз вникать в их горилью мимику было некогда. В этот раз у меня четко сработал инстинкт самосохранения, и я сделал то, чего в другое время ни при каких обстоятельствах не рискнул бы сделать. Я метнулся под колеса поезда, который уже совершил первый рывок и чуть замер перед повторным, чтобы плавно набирать ход. Оказавшись с другой стороны, я какое-то время завороженно смотрел на колесные пары, что скользили мимо, как самая надежная гильотина, и не верил, что смог это сделать». Но времени было не так много, и я стал искать пути отступления. В лес вела только одна тропинка. Других путей не было, а уходить по снежной цели не было бессмысленно, следы в сугробах не оставляют шанса уйти незамеченным. Уже на тропинке я вспомнил вдруг простуденное болото. Я ведь пару лет подряд рассказывал друзьям о том, что испытал на этом месте». Но потом события в стране, да и в собственной жизни, затерли все впечатления, туман студенного болота рассеялся в моей голове, да и немало других удивительных случаев со мной произошло за это время. Но теперь я понимал, что бегу именно к студенному болоту. За спасением? По наитию? Или просто потому, что бежать больше некуда? Зимой там тоже что-то происходит. Не приминула меня посетить и мысль малодушия. Остановиться, отдать им все, отписать, как говорят, квартиру и попытаться начать все с нуля. Главное — живой. И даже ноги притормаживать стали. Но эту мысль захлестнула также неожиданно страшная обида. Два каких-то топоголовых отморозка гонят меня по зимнему лесу, как волки и зайца, и я почему-то должен отдавать то, что даже мне не принадлежит. То, что на горбателе мои родители еще может в сталинские, хрущевские, брежневские времена. И снова очень пожалел, что нет у меня оружия. Было бы, в этот момент точно не задумываясь, развернулся и расстрелял бы их в упор, с праведным, что называется, гневом в глазах. А потом прошел бы мимо и плюнул на жалкие трупы. Но, как я уже заметил, государство сделало все для того, чтобы оружие было у них, а не у меня». Более того, окажись сейчас на этой тропе не весть, откуда милиционер, он бы тоже встал на их сторону. По понятиям. Бред. Дикость. Так начинались свобода и демократия в нашей стране. Задыхаясь, давясь стылым февральским ветром, я даже не заметил, как оказался в пелене тумана. Странно. Болото называлось студенным, а под ногами у меня хлюпало. Тропинка расплылась и раскисла, будто здесь был апрель, а само болото лежало мертвой, черной, незамерзающей лужей, с поверхности которой поднимались дымка испарения, превращаясь в тот самый туман. Может, именно испарение каких-нибудь газов вызывает то состояние, в которое попадает человек на этом месте? Продираясь через плотные кусты, я стал уходить кромкой берега, если он вообще у болота есть, вправо. В конце концов нашлось место, где, как мне показалось, меня не было видно с разных сторон. Плотный кустарник и туман, вот и вся естественная маскировка. Я упал на землю, правильнее сказать, в грязную снежно-бурую слякоть, пытаясь подавить, загнать внутрь себя сбитое, рвущее легкие на части дыхание. Долго ждать не пришлось. Я услышал их голоса буквально через минуту. Передавать их диалог, состоящий на три четверти из маты и сленга, не имеет смысла, ни тем более нравственного значения. Они указывали друг другу, где меня искать, и желали мне захлебнуться жижей в этом болоте, разумеется, обещая, что когда найдут меня, это будет для меня самая легкая смерть. Один еще успел посетовать, что заморал дорогие брюки, второй предложил заставить меня почистить их языком, но потом болото все же напомнила о себе. Вероятно, сам я не почувствовал его влияние сразу, потому что не мог чувствовать ничего, кроме страха и напряжения. Они же, потеряв друг друга в тумане, сначала притихли, перестали перекрикиваться, а потом и вообще замолчали. Наступила тишина, которую нарушали только утробные бульки студеного болота до шуршания тумана, цеплявшегося за ветви кустарников, похожие на легкий шум эфира. Конечно, туман безочин, обычный туман, но этот... Первое видение пришло, когда я закрыл глаза, и первой, кого я увидел, была Маша. Она стояла и смотрела на меня из той юности, из той десятилетней давности, где я оставил ее, так и не поняв, что она для меня значит. В руках у нее был Томик Селлинджера, который я ей так и не отправил, и мне от этого было немного грустно и немного стыдно. Немного. Зато потом я увидел, как я иступленно кричу на мать. Она постоянно пытается экономить, смотрит на ценники, как на скрижале Моисеева, и все время выговаривает. «Не покупай, это дорого. Купи там, потому что дешевле». Я знаю, что она пережила войну, оккупацию, голод. Но даже в это безумное время, когда деньги то есть, то их нет, когда периодически приходится занимать... Я даже представить себе не могу, что я пытаюсь выгадать 2-3 рубля, дабы сэкономить. А она причитает и причитает над каждой покупкой, будто эта рублевая экономия может спасти наш дырявый бюджет, а в результате только тратит время и нервы. Постепенно масса этих причитаний становится критической, и я взрываюсь гневной отповедью о том, что экономить в таких масштабах нелепо, глупо, что такой подход отнимает время. А время это те же деньги, что в конце концов сейчас не война. У мамы на глаза наворачиваются слезы, всхлипнув она обиженно возражает, что сейчас хуже, чем война, потому что люди и торгаши зверели, потому что нет ничего святого, потому что тогда все ждали победу, а сейчас думают только, как друг друга обобрать. И уходит, тихо вздрагивая плечами а я стою с фразы фразой в горле и понимаю, что я такой же бессердечный дебил, как и те, что сегодня вырядились в безвкусные малиновые пиджаки, как попугаи, и разучивают новые слова «лизинг», «колсантинг», «менеджмент». Каждый второй из них по вечерам превращается в пьяно-слюнявое существо, лапающее жирными руками проституток и подвернувшихся под руку девиц легкого поведения – демонстрируя главное достижение свободного общества — вседозволенность. А такие, как я, чаще трутся на все тех же кухоньках или вообще у подъездов с пивом или бутылкой водки под огурец, сетуя за стаканом на жизнь и строя несбыточные планы о том, как можно попасть в струю и заработать денег. А потом... И те, и другие смотрят на видеомагнитофонах голливудские фильмы о том, куда и к какому обществу мы идем под однообразный гундосый перевод, отчего возникает чувство, что все фильмы переведены одним и тем же человеком. Много позже мы узнаем, что так оно и было. Правда, многие думали, что он специально цеплял на нос прищепку, чтобы исказить голос для пиратской продукции, но, как оказалось, голос у него тоже такой и есть. Потом заглянула Света, просто заглянула в глаза. Тоже хотела упрекнуть. Что у меня с ней было? Просто столкнулись в хаотичном движении две частицы, притянулись друг к другу, причем нарушая все законы о разно- и однополярных зарядах, и какое-то время были вместе. Этакое вынужденное пребывание под одной крышей. Вроде бы и хорошо вместе, но изначально ясно, что никакой глубины в этих отношениях нет. Раз ты со мной, то и я с тобой. Во всяком случае, так мне казалось. Иногда я испытывал к Светлане необычно светлую нежность, она вспыхивала, перерождалась в страсть, но быстро выгорев оставляла в душе пустоту, под нехитрым лозунгом «что-то не то». И на Светлану порой находила волной безумная страсть. Она словно хотела утопить в ней серую повседневность, а может пробить ту незримую стену между нами. И пробивала, но ненадолго чтобы потом, иссякнув, снова уйти в свой мирок. Иногда казалось, что все это происходит по одной простой причине. Мы оба еле тянули лямку этой жизни, ходили на работу, получая за нее то густо, то пусто, и не знали, наступит ли завтрашний день. И потому, когда ночью нам не спалось, мы вели себя абсолютно по-разному. Светлана пыталась говорить, а я пытался молчать. А потом в нашу непонятную жизнь пришел Сашка Хлебоделов и сказал, что для меня есть хорошая работа. И я ему поверил сразу. Бросил бюджетное место и с головой погрузился в его фонтанирующие планы. А к Свете просто перестал приходить. И она не звонила. Иногда мы пересекались, дружески беседовали, как люди, ничем не обязанные друг другу, и даже входили пару раз в ту же реку, в ту же спальню но лишь для того, чтобы две частички в общем хаотичном движении еще сильнее оттолкнулись друг от друга. Помню, когда исповедовал этот грех отцу Владимиру, даже не чувствовал грузений совести. Так было и было. Исповедовал, потому что знал, что и Бог обо мне все знает. А мой одногодок и одноклассник-священник упрекнул меня тогда не грехом блуда как такового, а тихо спросил, А ты не думал, что ты обидел эту женщину? Чем? Удивился я. Все было по обоюдному согласию. Ты лишил ее надежды. В этом мире все временно, батюшка. Хитро нашелся я. Все. Кроме раненой души. Вздохнув, возразил он, накинув мне на голову епитрахель. А недостойный недостойной иерей, властью данной мне Богом, прощаю и разрешаю. Выходит, не до конца я покаялся, раз Светлана выглянула из тумана на студенном болоте. «Прости, батюшка Владимир». «Душа должна выстреливать раскаянием, а не констатировать факты», — сказал мне тогда отец Владимир. «Выстрелила. Только сейчас». Два выстрела прозвучали почти дуплетом, с двойным приглушенным эхом утонули в тумане, но вывели меня из состояния вынужденного анабиоза. Сколько времени прошло? Ведь здесь, если я правильно понял в первый раз, оно растянуто, разжижено и размыто. Кто в кого стрелял? Или стреляли сразу двое? Так или иначе, я вдруг понял, что надо подниматься и уходить. Быстро уходить. Так и сделал. Поднялся и рванул на пролом через кустарник. На тропу вышел только через пару сотен метров. Остановился и долго слушал вязкую тишину. Никто за мной не шел, никто больше не стрелял. Что там произошло? Пальнули для острастки? А вокруг уже стемнело. Февраль короткий во всех смыслах, быстро уносит его студеный ветер. Сыпануло вдруг найской снежной крупой, будто измельченным пенопластом. В каком-то далеком, казалось, недосягаемом мире промчался состав и перестук его колес на стыках снова подтолкнул замершее время. Надо было идти, ехать. Куда? Когда я вернулся к домику на полустанке, совсем стемнело. Но в мутных окнах его, за простенькими, похожими на застиранные просто незанавесками, призывно сияли стоватные лампочки. И сразу вспомнился вкус теплого домашнего хлеба. И стакан земляники в руках Маши. Кто там сейчас? Георгий Андреевич или кто-то другой? Я быстро представил, как за чашкой чая рассказываю ему о том, что подаренную Библию я все-таки прочитал. Не сразу и не сначала. Как он и советовал, начал с Нового Завета. Как перечитывал потом толкование к ней. И какое огромное впечатление эта книга на меня произвела. Главное, прочитав Новый Завет, я стал верующим. Точнее, уже после нескольких первых глав я понял, что это просто не может не быть правдой. А учении Спасителя открывалась для меня самая милосердная истина. Бог, сердце каждого касается по-своему и в свое время. Важно не упустить этот момент в суете, не заглушить его в себе. Это главная возможность в нашей жизни. Ее нельзя упускать. Она за пределами теории, потому что она смысл. Я плакал над последними главами всех четырех Евангелий и плакал над своей беспутной жизнью, но мне было куда как легче, чем многим моим согражданам, потому что рядом со мной был Бог, и утешителем, и надеждой были Святой Дух и Христос. И всякий раз, когда я падал в греховную бездну, или мое положение казалось мне отчаянным и безысходным, и ухватиться уже было не за что, именно тогда... Я начинал ощущать незримую нить, что тянулась из моего сердца в Царство Небесное. И эта нить, прочнее всякого каната, удерживала меня на краю любой пропасти. Право, мы как дети, которые всю жизнь учатся ходить, падаем, плачем и ждем, когда родители нас подымут, чтобы снова сделать неуверенный шаг. И немногие, очень немногие научатся стоять на ногах твердо да уж ноги мои заметно дрожали и от усталости и от пережитого стресса выйдет ли кто-то за мной через железку приставит ли колбу ствол пистолета но идти куда-то дальше уже действительно не было сил в поселок затем на трассу нет нужен был полустанок я нерешительно постучал в дверь представляя себе добрые лучистые глаза георгия андреевича но столкнулся с встревоженными глазами Маши. «Сергей?» Удивленно выдохнула она и сразу отступила вглубь, пропуская меня в дом. «Машенька!» Я вдруг почувствовал прилив нежности к ней, как к самому родному человеку. Приобнял ее за плечи, и она не отстранялась. Только смотрела на меня во все глаза. «Я так и думала, что ты станешь каким-то таким». «Каким?» Но именно так я тебя представляла, только без синяков. Еще раз заглянула в глаза. А романтик в тебе еще не умер? Да. Но циник уже тоже поселился. А где Георгий Андреевич? Он умер. 20 августа 1991 года. Прямо в те дни? Изумился я. Прямо в те дни. У телевизора. Сердце? Не знаю. Мы не делали вскрытие. Он смотрел новости, потом я подошла к нему, а он так и сидит. И даже глаза закрыты. Да. Никогда не знаешь, что говорить в таких случаях. Царствие ему небесное, и перекрестился. Царствие ему небесное, вздохнула Маша. Каким ветром тебя занесло? Да вот, Селлинджера забыл привести. Я уже прочитала. В тот же год. Нашла и прочитала. Прости. «За что?» «За все. Да перестань». Я, не стесняясь, смотрел на нее со всех сторон. Передо мной стояла молодая женщина, стройная, как точенная в мраморе. Соломенные волосы рассыпались по плечам, веснушки куда-то исчезли. Только красивые, немного пухлые губы неестественно изгибались уголками вниз, словно отражали тихую привычную грусть. И старенький цветастый халатик, такой потрепанный и такой домашний, только подчеркивал гармоничные линии ее тела. Но в общих чертах так и оставалась подмеченная мною десять лет назад провинциальность. Трудно объяснить, в чем она выражалась, скорее всего, во всем. Выражение лица, в движениях, в мимике, а может, таилась в глубине сизых по ощущению цвета глаз? Во всяком случае, они были одновременно яркими и темно-серыми. Как и тогда я определил для себя, что в ней есть нечто такое, что ни один мужчина не пропустит мимо себя. Отзовется в нем это нечто вырванным ребром Адама. Я, может, не вовремя? Как это может быть вовремя? Улыбнулась Маша. Уголки губ вскинулись, и она стала совсем другой. Ну там муж, дети. Нет никого. Убили моего мужа. И детей завести не успели. Прости. Ничего. Я уже все пережила. Потому и уехала сюда, подальше от всех, и от всего, что сейчас происходит. И давно? Это два года уже. Мушка оператив в нашем райцентре открыл. С бандитами делиться не захотел, попал под поезд. Теперь это почти банальная история. Маша сказала это так бесцветно и безысходно, что спрашивать ни о чем больше не хотелось. «И я вот тоже под молох этот попал», — признался я. «Спрыгнул с поезда, за мной бандюки, побежал в сторону студеного болота». При упоминании болота Маша заметно вздрогнула. Тем и спасся. Там какая-то стрельба была, не знаю, кто в кого стрелял. Когда шел обратно, никто уже за мной не гнался. Я слышала выстрелы. Почти одновременно. «Точно». Может, тебе выпить налить? Тебя, похоже, знобит, у меня водка есть. Уж не знаю, какая, паленая или нет, но бутылка есть. Давай любую. Ой, да тебя ж покормить надо. Маша тут же переключилась, засуетилась у плиты, загремела кастрюлями, полезла в погреб за соленьями. А я обессиленно упал за стол и стал сквозь дремную пелену наблюдать за ней, постоянно подлавливая себя на мысли, что заглядываю туда, Куда глядеть не следует. «А Миха где?» — спросил я вдруг. «Миха?» — Маша замерла с набранной поварюшкой в руке. «В тюрьме? Где ему еще быть?» «Порезал человека. Сел». «Ножом?» надо «Ну да. Тем самым, который ты ему подарил». «Блин!» — все внутри сжалось от досады. «Ты, конечно, виноват, но он пырнул бы и отверткой, любым острым предметом, который бы под руку попался». И долго уже чалится. Что? Сидит. Долго? Пять лет. Скоро уже выйдет. А Толян? Толян какое-то время работал механизатором, женился, двое детей у него, а потом запил. Уехал в город. Чем-то там между пьянками промышляет. А Васька? Васька уехал в Югославию. Он в ВДВ служил, вернулся, какое-то время в совхозе работал, а потом его туда товарищи по службе позвали. Ух ты! Позаведовал я Ваське. «Я тоже там был, когда война начиналась. Со всех сторон на Сербию ополчились и во всем сербов обвинили. Надо было мне тогда там остаться, сейчас бы не бегал от всяких дебилов по лесам». «Один бог знает, что для человека лучше», заметила Маша. «Кушай, рассольник. Еще вот картошка отварная и салат. Мясо не делала, извини». «Да ладно. Вообще-то великий пост идет». «Ты постишься?» «Если честно, не всегда. И я». Батюшка говорит, «Представьте себе, что Христос наполовину воскрес. Можете себе такое представить?» «Вот так и вы, когда наполовину за ним идете». «У вас священник появился?» «Недавно». «Суров, батюшка. Отец Дионисий храм строит, и в часовне здесь службы проводит. Да ты ешь, наливай себе. А тебе?» Ну, если только чуть-чуть, поставила на стол мензурку-рюмочку. И я налил нам понемногу. Мы выпили, жмурясь от не самой лучшей водки, а потом я накинулся на рассольник, вспомнив, что кроме чашки утреннего кофе ничего не ел. Еще по рюмке опомнился над пустой тарелкой. «Вкусно! Ну, давай еще улыбнулась Маша. «Ты, Серёж, сейчас на голодного мальчишку похож, на беспризорника». «Беспризорника?» — задумался я. «А в этом сейчас есть часть правды. Мы выпили еще, я быстренько налил по третьей, потом вдруг вспомнил, что не курил уже несколько часов и судорожно нащупал в кармане пачку сигарет. Достал». «Куришь?» — вздохнула Маша. «Да, я на улицу выйду. Да кури здесь». Маша поставила на стол массивную стеклянную пепельницу. Я в две затяжки выкурил первую сигарету и тут же достал вторую. Заметил, как Маша смотрит на меня с нескрываемой иронией. «Что?» — спросил я. «Бабу Неру помнишь?» — «Предсказательницу?» «Как не помнить?» «Это она тебе курение напророчила. Это я, дурак, думал, что в любое время смогу бросить». После третьей рюмки... Я, наконец, расслабился, успокоился. Все-таки алкоголь — это лучший транквилизатор. Я это слышал от многих наркологов, которые, между тем, посвятили жизнь борьбе с алкоголизмом. И, желая усилить этот обжигающий желудок покоя, я налил еще и четвертую, и пятую. И даже Маша выпила со мной малость. И, как водится, в таких случаях мы нанизывали на время и пространство между рюмками разговор длиной в десять лет, которые не виделись. Мы говорили обо всем, прыгая с темы на тему, от случая к случаю и от книги, книге, делясь прочитанным. Маша рассказывала долго и основательно, с ненужными в сущности подробностями, как делают все женщины, но я в это время имел возможность смотреть на нее, любоваться. И она, даже увлечённая собственным рассказом, правильным и доскональным изложением мысли, поправляла волосы или вдруг опускала глаза. И в эти моменты мне казалось, что для меня нет никого роднее, чем эта тихая женщина. Что этот домик на полустанке — самое удачное для меня место на свете. Особенно сейчас. А Маша... Достал из книжных полок массивный фотоальбом, из которого я узнал очень многое про покойного Георгия Андреевича и его супругу. Она даже на выцветших местами, пожелтевших черно-белых фотографиях являлась собой образец женской красоты. Было в ней что-то от дворянок конца XIX века. И я сказал об этом Маше, и оказалось, что так оно и есть. Бабушка Маши была по происхождению дворянкой, и в свое время от большевистских репрессий ее спасло замужество за, за пролетарием-машинистом, который во многом благодаря ей выучился на инженера. И фотографии Георгия Андреевича в разных странах. Фотографии, словно окна в великую эпоху, переносили нас совсем в другой мир, как у Платонова, открытого мне Георгием Андреевичем. Переносили нас в прекрасный и яростный мир. И щемящее сердце ностальгия зависло над столом, который тоже помнил это время и этот прекрасный и яростный мир, даже если всю жизнь простоял на полустанке, отсчитывая подпрыгивающими тарелками стук вагонных колес.